Глава 18. «Эй, приятель!» — обернулся я к пилоту, когда мы с дядей вышли из машины и пока остальные джипы садились вокруг нас. «Будь добр. Отвези эту милую леди, куда она попросит». Таша приподняла бровь. «Пытаетесь от меня избавиться, господин Васильков?» «Пытаюсь спасти вас от зрелища шестерых немытых вояк, которых будут запихивать в медицинские капсулы. Поверьте, это не то, что достойно первых полос имперского вестника», И ваших очаровательных глаз. О, не волнуйтесь за мою невинность, она изящно поправила юбку, демонстрируя еще пару сантиметров загорелых ног. Я видела вещи и похуже. Расскажете в нашу следующую встречу. Может быть, одарила меня на прощение, обезоруживающая улыбкой журналистка. Но только после того, когда досконально узнаю вашу историю. Договорились. Я захлопнул дверь, и аэроджип снова взмыл в небо. «Зачем тебе сдалась эта бесноватая?» – пробурчал дядя. «Только не говори, что на нее запал. Хоть ты и племянник и ходок по девицам еще тот. Но я не поверю, что пару недель без женской ласки тебя сделали настолько неразборчивым». «Ну, от отчего же?» – просмеялся я, махая рукой улетающей машине. На основном в городе четыре каждый день пичкали такими мощными витаминно-энергетическими коктейлями, что у меня сейчас энергии девать некуда. Ладно, шучу». На самом деле я подумал, что могу использовать госпожу Николаеву не для удовлетворения своих физиологических потребностей, а в совершенно другом плане. Ты это о чем? Меня пытались убрать там, на Новгороде. Так, а вот с этого момента поподробнее. Лицо моего дяди стало каменным, а глаза блеснули нездоровым светом. Таким сосредоточенным и готовым к бою я видел Корнея только единожды, когда очень давно, когда я был совсем юным, Между нашей семьей и одной из преступных организаций началась настоящая кровавая разборка. Именно тогда веселый, постоянно на расслабленном прожигатель жизни Кутила, с которого во многом я впоследствии скопировал свою разгульную жизнь, превратился в сурового, просчитывающего все ходы наперед и идущего до конца человека. «Никому в этой галактике не позволено угрожать Васильковым», — сказал он тогда, и эти слова заставили меня его еще больше зауважать. И, кстати, дядя решил проблему. Не буду сейчас углубляться каким образом. Тем более меня, еще совсем пацана, особо в дела мои родственники не вводили. Но догадываюсь, что было жестко. И вот сейчас опять этот взгляд человека готового за семью рвать. «Не переживай», — похлопал я его по плечу, пытаясь успокоить. «Я сам разберусь». «Так не пойдет, Санек», — безапелляционно покачал головой Корней. «Все, что касается твоей безопасности, касается и меня». Это даже не обсуждается. Рассказывай, что и как. Ладно. Только давай не сейчас и не при людях. Ответил я, понимая, что ляпнул лишнего, и дядя от меня уже не отвяжется, и указывая кивком головы на остальные машины, которые выгружали моих боевых товарищей. Картина выгрузки была живописная. Кроха, выбираясь из своего персонального транспорта, умудрился зацепиться за дверной проем и чуть не вырвал его с корнем. Папа по привычке материл водителя за слишком мягкие сиденья, которые расслабляют боевой дух и делают из солдата размазню. Толик пытался помочь Мэри выйти и получил за это локтем солнечное сплетение. Рефлексы у нашей молчаливой убийцы работали безотказно. А потом нас окружил целый встречающий комитет. Полдюжины врачей в белоснежных халатах и столько же медсестер в идеально накрахмаленной форме набросились на нас, как стая голодных волков. Все как один улыбались той профессиональной улыбкой, от которой хочется проверить, на месте ли кошелек. Господин Васильков шагнул вперед главный, судя по количеству нашивок на халате. Я доктор Мельников, главный врач. Какая честь принимать вас в нашем учреждении. Скромным, ага. Здание медцентра возвышалось на 40 этажей и сияло стеклом и хромом так, что можно было ослепнуть. На фасаде красовался наш фамильный герб. Кромнее некуда э э здрасте, док», — кивнул я. «Мы тут, того, подлечиться по-быстренькому». «Разумеется, разумеется». Доктор всплеснул руками так, будто я сообщил ему о втором пришествии. «Мы подготовили лучшие регенерационные капсулы. Последняя модель только что с земли». Позади меня папа сплюнул и пробурчал. «Чего это они так лыбятся? Будто мы им денег должны». «Наоборот, сержант», — хмыкнул в ответ Толик. «Это нам тут все должны». Точнее, моему другу Сашке. Среди штурмовиков повисла тишина. «Погоди-ка», — начал соображать Ручков. «Ты хочешь сказать, что весь этот...» Он обвел рукой сияющее здание. «Цирк с конями?» «Принадлежит нашему Саньку?» «Васильков, это действительно твой дворец? Ты чё, и в самом деле наследник корпорации, как ее там?» «Не совсем это мой дворец, конечно», — поспешил я вмешаться. «То есть технически, да. В общем, это корпоративная собственность». «Твою же мать!» — выдохнул папа. «А я-то думал, ты просто зажравшийся мажорик. А ты, оказывается, очень зажравшийся мажорик. Спасибо за уточнение, сержант». Капеллан, до этого момента молчавший, окинул взглядом идеальный фасад медцентра, сверкающие окна, ухоженную территорию внизу, а потом повернулся ко мне. «И сколько человек могут позволить себе лечение в этом храме медицины?» Доктор Мельников поспешил ответить. Наш медицинский центр обслуживает исключительно сотрудников корпорации, имперские самоцветы и членов их семей. Это позволяет нам поддерживать высочайший уровень, то есть простые граждане сюда не попадут, даже если будут умирать у ваших дверей. Голос Капеллана был спокойным, но в нем слышалась сталь: Ну, существуют определенные правила. Правило. Капеллан покачал головой и проходил мимо богач, не замечая нищего лазаря у своих ворот. Мне стало неловко. Нет, правда неловко. Как будто меня поймали за поеданием деликатесов перед голодающими детьми. Это временно. Тут же выпалил я. Когда вступлю в права наследования, первым делом сделаю этот медцентр муниципальным. Или хотя бы частично муниципальным. Чтобы любой мог получить помощь. Корней поперхнулся воздухом и склонился к моему уху. — Сашка, ты хоть понимаешь, что несешь? Это же миллионы рублей на ветер. — Плевать. Какой смысл во всех этих богатствах, если они не помогают людям? Капеллан едва заметно кивнул, поддержав мой порыв. Из тебя может получиться достойный человек, рядовой Васильков. Я распулся в довольной улыбке. Да ладно, если выживешь, конечно, тут же добавил старшина, заставив меня перестать улыбаться. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Хм. Мы долго будем тут стоять и философствовать, или все-таки пойдем внутрь. Папа потер разбитое лицо. «А то у меня нос, кажется, начинает в другую сторону расти». Доктор Мильников встрепенулся. «Конечно, конечно. Пожалуйста, следуйте за нами, дамы и господа». Процессия двинулась к входу, и тут одна из роботов-медсестер подошла к нашему сержанту с улыбкой, под которой, похоже, у папы отключились мозговые функции. «Добро пожаловать в наш медицинский центр», — промурлыхала она голосом, «от которого хотелось заболеть, только чтобы она тебя лечила». Я буду вашей персональной медсестрой. Меня зовут Асклепия. «Витя!» – выдавил поплывший штурмовик, пожимая ее руку так, будто это было рукопожатие века. «То есть Виктор Анатольевич? Ну, можно просто господин старший сержант?» Я прикусил губу, чтобы не расхохотаться. Мэри закатила глаза и обреченно покачала головой. Даже кроха издал звук, подозрительно похожий на смешок. «Очень приятно, Виктор Анатольевич!» Мы вошли в здание, и у моих спутников перехватило дыхание. Если снаружи медцентр выглядел просто впечатляюще, то внутри он был вообще другим миром. Холл размером с баскетбольную площадку, потолок, уходящий в небеса, фонтан посередине с подсветкой всех цветов радуги и чистота, та самая стерильная больничная чистота, от которой хочется проверить подошвы ботинок. «Бляха-муха!» – просипел папа. «Это что, больница или дворец? У нашего царя-батюшки, небось, скромнее. У нас в батальоне медблок — это скрипящие койки и шкаф с бинтами. Зато у вас там душевно», — не удержался я. «Ага, особенно когда крыша протекает тебе на темечко». Кроха шел, старательно втягивая плечи, явно боясь что-нибудь задеть и разбить. Учитывая его габариты и местную обстановку, опасения были небеспочвенными. Вокруг стояли какие-то хрупкие на вид скульптуры, вазы и прочие предметы искусства, каждый из которых стоил, наверное, как его годовое жалование. «Осторожнее, здоровяк!» — решив подшутить, Корней похлопал Кроху по спине, точнее, по пояснице, выше он не доставал. «Тут, если что разобьешь, всю жизнь выплачивать будешь». кроха побледнел и практически на цепочках двинулся дальше, что при его размерах выглядело одновременно трогательно и комично. Мы двинулись к лифтам. Тем временем раздухарившийся папа продолжал свои попытки очаровать искусственную медсестру. «Ты давно здесь работаешь, красавица? Как тебя там зовут? Я забыл. Асклепия. Хм, странное имя. То есть я хотел сказать, большие выдумщики у тебя родители», — покачал головой сержант, стараясь выговорить ее имя. «Не возражаешь? Я буду называть тебя Ася. Так что должно быть не просто столько ответственности, такая молодая и такая... Э профессиональная я работаю здесь ровно столько сколько необходимо для оптимального выполнения своих функций ответила девушка все той же идеальной улыбкой странный ответ но папа похоже его не заметил функций он подмигнул а после работы какие у тебя функции может вечером по пивку толик не выдержал и потянул рычкова за рукав сержант вы это зря стараетесь что значит зря ты куда лезешь малохольный обиделся папа Я еще ого-го. Женщина от меня без ума. Она андроид-сержант, робот, искусственный интеллект в человеческом теле. Папа замер, как вкопанный. Его лицо прошло через все стадии от недоверия к шоку. «Что бы...» «Да», — подтвердил Толик. «Да ладно». Папа обернулся к и, разглядывая ее с новым интересом, словно пытаясь найти швы или кнопку выключения. «Не может быть. Она же такая настоящая» и сиськи вон, и все остальное. «Ладно, вон этих новых можно было спутать», продолжал потешаться над сержантом таляся «И то, если у тебя зрение минус десять». «Но свою-то как вы с живым человеком могли спутать? По ней же сразу видно». «Аскалипия — это модель у нас давно. Вот эти — последнее поколение», — приободрился главврач, обращаясь прежде всего к шедшему рядом Корнею и указывая на шедших в ряд медсестер. «Серия Эпиона». В переводе с древнегреческого «унимающая боль». Отличить от человека практически невозможно. Кожа, температура тела, даже запах. Все как у настоящих людей. Стоит каждая невероятно дорого. Первая партия пришла на той неделе. Мы все от их функционала в восторге. «Не сомневаюсь», — недовольно буркнул дядя. Видимо, не сильно довольный последней фразой Мельникова. «Сколько?» «Не понял. Цена и количество. Стоимость экземпляра я точно не знаю» пожал плечами доктор. Кристина Ермолаевна занимается этим лично. Что касается количества, то первая партия состоит из 40 моделей. Бабуля даже сюда нос сунула, усмехнулся я. Ничего не оставляет без внимания. Что странно, недоуменно пожал плечами Корней, так это то, что она вдруг заказала этих дорогих андроидов. А ведь каждую копеечку любит считать. Между тем мы спустились на лифте на несколько этажей и двигались сейчас по широкому коридору, стены которого были увешаны картинами, подлинниками, судя по табличкам. Персонал, встречавшийся на пути, кланялся нам так, будто мы были не избитыми штрафниками, а императорской делегацией. «Блевать хочется», — вдруг сказала Мэри. Это были первые слова, которые она произнесла с момента нашего освобождения. от «Отчего?» — спросил Толик. «От этого». Она ввела рукой сияющее великолепие вокруг. «Все фальшивое, включая улыбки» не все здесь возразил доктор мельников наше оборудование действительно лучшее в секторе оборудование да люди нет доктор обиделся но промолчал наконец мы добрались до палаты если это можно было назвать палатой огромное помещение с панорамными окнами откуда открывался вид на вечерний город с десяток регенерационных капсул стояли полукругом похожие на гигантские хромированные яйца новейшая модель феникс с гордостью объявил доктор, полная регенерация тканей, устранение рубцов, восстановление костей, даже частичная регенерация нервных окончаний. В вашем случае, учитывая характер травм, будем использовать контактный режим, без полного погружения в раствор, как это было в капсулах прежних моделей, но в свою очередь с полным погружением в анабиоз. «Душу вылечить сможет?» – спросил капеллан. «Простите, неважно». Папа подошел к ближайшей капсуле и постучал по ее стеклянному колпаку кулаком. «Крепкая штука. Бронированная, что ли?» На его, как показалось, глупый вопрос, никто даже не удосужился ответить. «И что, просто ложишься без рассола?» «В общих чертах, да», — кивнула ему Асклепия. «Система подведет к поврежденным участкам локальные аппликаторы с регенерирующим составом, установит капельницы. На наботы сделают всю работу. Вам нужно просто расслабиться. Расслабиться». — фыркнул сержант, недовольно косясь на девушку. — Последний раз я расслаблялся только под наркозом, а перед этим, когда мамка грудью кормила. Асклепия? Теперь Рычков присматривался и к своему неудовольствию видел мелкие признаки ее искусственного происхождения. Слишком плавные движения, отсутствие мелких несовершенств кожи. Начала помогать ему готовиться к процедуре. — Необходимо снять всю одежду и украшения, — проинструктировала Асклепия. — Всю? — ухмыльнулся папа. Видимо, уже что-то задумал продемонстрировать. Для контактного режима достаточно обнажить поврежденные участки. Наномедицинские боты работают эффективнее при полном контакте с кожей. Логично, пивнул я, стягивая форму. Синякие ссадины, украшавшие мое тело, на белом фоне медцентра выглядели особенно впечатляюще. Господи, присвистнул Корней, с тебя можно рисовать картину избиения младенцев и практически все это подарки от людей», — усмехнулся я. Кроха стеснялся раздеваться. Великан, способный голыми руками разорвать богомола, смущался, как школьник на медосмотре. Мэри, напротив, скинула одежду с безразличием человека, которому давно плевать на условности. Ее тело, покрытое старыми и новыми шрамами, рассказывало историю лучше любых слов. «Один за другим мы влезали в эти новые капсулы. Ложементы были удивительно удобными, подстраивались под каждый изгиб тела, а сама конструкция была очень прочная. Как только я улегся, из боковых панелей выдвинулись манипуляторы с небольшими ванночками, наполненными голубоватым гелем. Они аккуратно прикладывались к синякам и ссадинам. Тонкие трубки автоматически подключались к венам, капельницы с обезболивающим и витаминными коктейлями. «Эй, Васильков!» — крикнул папа из соседней капсулы. «Если я не выйду отсюда...» я тебя убью». Крышки капсул закрылись. Голубоватый свет заполнил капсулу. Я почувствовал, как миллионы крошечных чего-то начали свою работу в теле, покалывая кожу, проникая в поврежденные ткани. Через капельницы в кровь поступало что-то теплое, расслабляющее. «Жгутиков?» — не унимался папа. «Что? А эти куклы, если такие дорогие? Ну я... Аск... Как ее там? Ну ты понял». «Может, у них есть там встроенная функция?» «Вы о чем, сержант?» «Ты что, дебил?» — раздраженно засопел Ручков. «Тебе все разжевывать надо?» «А вы об этом?» Толик начал активно бить ладонью одной руки по кулаку второй, демонстрируя соответствующий жест. «Да тише ты! Вон они рядом ходят!» «Да-да, об этом!» Заговорщически зашептал папа, высовывая голову из капсулы. «В общем, есть у них там, как бы это выразиться, нужные отверстия?» — Вы с какого века, сержант? — снова зажал Толик. — Все там есть, не переживайте. — Серьезно? — обрадовался Хручков, снова скрываясь в капсуле и укладываясь поудобнее. — Ну тогда ладно, приведем себя в порядок.